Глава 6. В это же время подмосковная дача Сталина. Машина остановилась около крыльца дома с верандой. Профессору даже не дали заехать домой. Не спрашивая и его согласия, повезли на дачу к фактическому руководителю СССР. Первое, что увидел профессор Бехтерев в загородном доме, куда его насильно привезли, — следы недавнего ремонта. Его нос уловил устойчивый запах краски. В дополнение ко всему этому тихоснующие туда-сюда строители. Всем этим резво командовал новый охранник Сталина Власик. «Проходите вон туда, в беседку, Владимир Михайлович». И Власик показал за правый угол дома. Дома. Бехтереву ничего не оставалось делать, как пройти в указанном направлении. Там, около какого-то невысокого кирпичного сооружения в беседке, сидел Сталин в довольно потрёпанном военном кителе. Бехтерев на его фоне выглядел настоящим щеголем. Сталин курил трубку и читал какие-то документы. «А, Владимир Михайлович! Здравствуйте, проходите!» «Не обижайтесь. Понимаю, что вы с дороги. Я вас надолго не задержу. Но времени очень мало», увидев профессора, тихо, очень спокойно и очень медленно произнес Сталин. Потом сделал жест рукой с трубкой, приглашая Бехтерева в беседку. Профессору ничего не оставалось, как пройти и сесть на указанное место. Тут же из-за угла здания появился Власик, несущий большой кожаный саквояж. Зашел в беседку и поставил его на край стола. Бехтерев непроизвольно сделал удивленное лицо, не понимая всего происходящего. «Тут полный набор медицинских инструментов», пояснил Власик. «Я бы вас попросил посмотреть мою левую руку. После ранения мышцы руки плохо работают и сильно ноют на сырую погоду. Скоро осень, дожди. Я хоть и езжу постоянно в Мацест, но помогает слабо. Мне порекомендовали вас как хорошего специалиста. Может, вы что посоветуете? Доподлинно неизвестно и сейчас, но, скорее всего, случилось наложение нескольких факторов. Первый – врожденное уродство, сохнущая левая рука, следствие неизлечимой генетической болезни Эрба. Второй – обострившаяся после 20-х ишемическая болезнь Сталина и, как правило, влияющая на двигательные функции организма, и речь. Поэтому Сталин говорил в основном тихо и медленно. И еще один малоизвестный факт. В молодые годы, когда коммунисты еще не были у власти, Сталин со своим отрядом грабил поезда, как натуральный ковбой на Диком Западе. Тогда он был еще простым бандитом. В одной из таких операций у него и была ранена рука. Действительно были задеты сухожилия, так что одна рука в последующем двигалась хуже другой. Сталин скрывал это по большей мере тем, что постоянно держал в ней трубку, и ей надо было мало двигать, чтобы не бросалось в глаза. Примечание автора. Опять же тихо обратился Сталин к Бехтереву. Бехтереву ничего не оставалось, как приступить к осмотру. Все происходило неспешно. Сталин постоянно расспрашивал профессора обо всем, часто перескакивая с одной темы на другую. Интересовался мнением профессора на разные темы. То ли Бехтерев немного успокоился, пока был на корабле, то ли мой с ним разговор возымел действие, но он был очень осторожен в своих ответах. Сталин тоже в этот раз был необычайно спокоен, поэтому психиатрический диагноз «тяжелая паранойя» в этот раз так и не прозвучал. Вслух посоветовал Сталину чаще принимать радоновые ванны, прописал некоторые лекарства и меньше нервничать. Посоветовал делать массажи руки, втирая медвежий или барсучий жир. «А что вы думаете о китайской медицине?» – неожиданно перевел разговор Сталин. «Сам не сталкивался?» – «А что?» – переспросил удивленный Бехтерев. «А вот ваш грек заказал себе иглоукалывателей и аптекарей. Что об этом думаете?» – задал вопрос Сталин, застегивая китель. «Ну, раз князь заказал, то он очень скрытный человек. Трудно угадать его суждения и как он мыслит. Очень необычно, я бы так сказал», — немного растерялся профессор. «Как его самочувствие? Правда, что он умирает?» «Расскажите о нем свои наблюдения. Какой он?» И Сталин тяжелым взглядом уставился профессору в глаза. «С его болезнью не все до конца понятно. Но то, что он постепенно умирает, это точно. Сколько сможет прожить? Я даже затрудняюсь сказать. Может год, а может и десять. Хуже будет другой, если он сойдет с ума от головных болей, которые он часто испытывает», — задумчиво поставил неопределенный диагноз Бехтерев, который совсем не удовлетворил Сталина. «Можно ли с ним иметь дело? Любит ли он сильно деньги? Женщин? Выпивка? Наркотики?» — продолжает он допрос. «Насчет женщин ничего сказать не могу. Деньги любит, и даже очень. С удовольствием покупает дорогие и красивые вещи, но не скряга. Экипажу дают даже больше, чем другие капитаны, но и требует много. В основном по делу. Мелочных придирок я за ним не наблюдал. А тогда, строг. Дисциплина поболее, чем на некоторых военных кораблях. Много читает разные литературы на разных языках. Спокойно и немного задумчиво, как больному продолжил профессор, и совсем не обращая внимания на резкие изменения состояния Сталина. В дальнейшем разговоре эмоции Сталина меняются, от взрывных до тихого шепота. Сталин, опираясь на свое знакомство с греком, И рассказы Бехстерева никак не мог составить полный психологический портрет Сакиса Маноса. Слишком помощь грека оказывается неоднозначная. Заставляет менять взгляды и смотреть под другим углом на проблемы. Из-за этого приходится менять решения на ходу. Можно ли доверять греку и насколько? Говорит ли он правду или пытается втянуть страну в ненужные расходы и конфликты? Как это отразится в дальнейшем? Из-за этого уже начали возникать неожиданные споры с военными, чекистами и директорами заводов. Пока приостановлено создание новой оборонительной линии. И что на это ответить военным инженерам и в ЦК? С другой страны из-за эмбарго капиталистов, никто в СССР практически не везет новые образцы товаров и вооружения, да еще с объемными пояснениями. Такими кадрами разбрасываться ну никак нельзя. Других-то и нет. Распорядившись, чтобы профессора отвезли домой, Сталин еще немного посидел в беседке, еще раз проанализировал ответы Бехтерева. Решил сам наведаться к греку, не спешить с выводами и поговорить, так сказать, один на один. Я сижу и смотрю на огонь, поэтому не сразу заметил быстро идущего ко мне Власика. Охранник с улыбкой в 32 зуба, на чуть курносом лице, резко подскочил ко мне. Здравствуйте, Сакис. Отдайте, пожалуйста, ваше оружие, и протянул руку. Я молча достаю из кобуры под его рукой бельгийский браунинг и передаю в Второй пистолет. Всё так же улыбается он. Всё то знаете, Николай Сидорович, и протягиваю свой маленький браунинг. Не обижайтесь, служба такая», — все так же улыбается Власик. И только тут я заметил Сталина, идущего к нам. В этот раз он был только в длинной потертой шинели без фуражки. Легкий ветерок, дующий в спину Сталина, поднимал его довольно длинные черные волосы, зачесанные назад, в замысловатую корону на голове. «Ну надо же, как знак свыше», — подумал я про себя. «Добрый вечер», — чуть с акцентом поздоровался Сталин, держа руку в кармане шинели. «Там явно пистолет». «Здравствуйте». «Проходите». «Кофе будете?» «Предлагаю я». «Лучше чай». Сталин полууселся, полуприлег напротив меня через стол. «Николай, распорядись и передай наш подарок». «Что за подарок?» «Удивляюсь несказанно я». «Чай и стаканы с подстаканниками». «Будем чай пить, как у нас заведено», улыбается чему-то Сталин. Мы уставились друг на друга. Это была дуэль взглядов. Проигрывать мне нельзя, но и выигрывать тоже. Вот же чёрт. Поэтому я решил тут же задачить Сталина вопросом и прервать дуэль. Скажите, Иосиф Виссарионович, вы случайно не масон? несколько ехидно спрашиваю его. С чего вы так решили? Теперь уже крайне удивился таким вопросом Сталин. А что у вас в партии мало масонов? Все так же улыбаюсь я. Ленин еще в апрельских тезисах обозначил эту опасность и призвал коммунистов выйти из всех других партий, лож и групп. Ответил при этом чуть поморщился Сталин. Конечно, сам же Ленин и участвовал. Понимал угрозу своей власти и страны, и против кого могут повернуть оружие и знания вчерашние соратники. У нас вон тоже не успел захватить власть, как в августе 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ о восстановлении в нашей стране масонского мальтийского ордена. Годом ранее Ельцин сам вступил в эту ложу, приняв посвящение в рыцари командоры Ну а потом, что со страной и их стараниями произошло, то, что мы хорошо помним. Ну да. А то, что вместе с Лениным из Швейцарии и за Лениным из Европы почти сразу приехало еще 500 человек и половина из них масоны, как вы можете охарактеризовать? По моим источникам, ваш Ленин еще в 1908 году вступил во французскую ложу Искусство и труд. Масонами, насколько я знаю, являются и ваши видные большевики и партийные функционеры. В частности, Григорий Зиновьев и Христиан Раковский, бывший председатель в ЦИК Яков Свердлов и умерший Красин, ваш дипломат Максим Литвинов, член коллегии ВЧК Глеб Бокий, Николай Бухарин, Радек и многие другие. А за Троцкого я даже и не упоминаю. Вот интересно, как это они такой толпой, да еще с вещами и грузом во время войны пересекли военную линию? Ну ладно немецкую, тут все понятно. Но как русскую? Тут без предательства генералов и чиновников Временного правительства явно не обошлось. Так что нечего русскому дворянству на зеркало кивать, коли рожу у самих кривая. Да еще с гнильцой. Что они, не понимали, кого в страну запускают? Понимали. Вот только думали, что они самые-самые умные. Интересно. Видать, часть информации и для Сталина стала сюрпризом. А в 1925 году генеральный секретарь организации Русское масонство Борис Остромов написал какое-то лестивое послание в ЦК. Не подскажете его содержание? И смотрю на чуть растерянного Сталина. Похоже, эта информация считалась крайне секретной. К чему вы затеяли этот разговор? Опомнился Сталин. К тому, что на словах вы против мировых капиталистов, а на деле вы союзники англосакских империалистов, против всех остальных капиталистов. Вот и зачем мне тогда вам помогать? В чем тогда мой интерес? Интересно, как он выкрутится. Ответ Сталина прервал приход Селантия с подносом и Власика. Я тут же собрал свои бумаги и положил их рядом с собой на лежак. «Идите, мы тут сами пообщаемся», несколько раздраженно отдал распоряжение Сталин, как только Силанти расставил стаканы, вазочки с вишневым вареньем и коржики. Сталин сам стал кайтарить чай, показывая знание Востока. «Так что вы добиваетесь этим разговором, наливая мне чай в стакан Сталин? Я добиваюсь того, чтобы вы не повторили судьбу вашего царя, Александра Первого, иначе мне от вас помощи ждать в дальнейшем бессмысленно», — оборвал на этом предложение. «Продолжайте». Сначала удивился, а потом опомнился Сталин. «Нет, господин Сталин, сначала чем вы расплатитесь за мою консультацию. Наклоняю голову и смотрю на лучшего друга советских физкультурников. В будущем, конечно. «Вот все вы деньгами меряете», – недовольно скривился Иосиф Виссарионович. «Каждый труд должен быть оплачен, а то, что я вам сейчас могу рассказать, позволит избежать многих ошибок и огромных финансовых и людских потерь. Ну и пока у нас только финансовый взаимный интерес», – развожу я руками. «За то, что мы договаривались в прошлый раз, вам собрали дорогое оружие, золото и немного бриллиантов». Помолчал, отпил из стакана серебряным подстаканником чай и продолжил. «Если ваша консультация», консультации действительно окажутся такими ценными, то мы вам передадим два бриллиантовых колье. Одно вашей тете, второе племяннице. Но у нас возможности тоже не беспредельны. Нам бы тоже хотелось получить какие-то финансы. Но... Начал я... Не переживайте. Как вы и заказывали, это новые колье. У нас, по вашему совету, заработала небольшая народная ювелирная фабрика. Также я обратил внимание на ваш новый автомобиль. Если вы привезете еще пару десятков легковых автомобилей, и не только, а мы расплатимся за них бриллиантами, слегка перебил меня Сталин, похоже, это те конфискованные бриллианты, которые в моей истории коммунисты попытались продать в обход Дебирса в Германии. Тогда возник жуткий скандал. Но потом как-то сумели все же договориться с компанией. А сейчас это, наверное, разведка. Если получится, то попытаются через меня их обналичивать. Почему бы и нет? Хорошо, но только они должны быть в небольших изделиях. Желательно кольца, брошки, запонки, кулоны. Можно и восточные кинжалы. Вижу кивок Сталина и продолжаю. Сейчас как закручу сюжет, главное самому в этом не запутаться и не забраться. Насчет финансов. Если колье действительно стоящее, то я вам дам информацию, где вы спокойно можете взять 2,5 миллиона наличными. И под удивленно заинтересованный взгляд собеседника продолжил. Итак, Александр I влез за передачу ему российского трона и английские деньги в европейскую свару. Помог уничтожить наполеоновскую Францию, природного врага Англии. Часть генералитета во главе с Кутузовым были категорически против заграничного похода после изгнания Наполеона из Франции. Разругались из-за того, что Александр I не приехал даже на похороны генерал-фельдмаршала и не посетил его могилу после. Кстати, такое неуважение к главно командующему военачальника в Европе немыслимо. Но ну, в результате дальнейшей политики головокружения от успехов Россия получила Крымскую войну и ее результаты. Удивительно, но слушал вождь коммунистов очень внимательно. Ну да, сейчас то еще 1927 год. Это через 20 лет Сталин станет тем, кого мы помним, а сейчас он только учится и закаляется в борьбе за власть. Вот так. Как и у вас победа в революции и гражданской войне вскружила вам головы и выкинули сделать еврейско-масонские социалистические революции в Европе. Население, так как было более образованное, это не оценило, что из государства пытаетесь построить еврейские кибуцы. Вот тогда вы принялись за террор и захват заложников. Неужели вы думаете, что кто-то простит евреям и жидам большевикам бесчинство в Баварской Советской Республике или правление Беллы Куна в Советской Венгрии или деятельность Антонина Янаушека в Словакии и многое другое? Кучка евреев-масонов-сионистов такого натворили во время и после Первой мировой войны в Европе, что в результате потом получили Холокост. Помню деятельность марксистов-коммунистов, тогда Холокост поддержала основная часть населения Европы. Из-за нескольких сотен подонков пострадали миллионы, в общем-то, обычных обывателей евреев. А вы не боитесь мне это говорить? Нахмурился Сталин, и в его речи сразу прорезался кавказский акцент. Нет, вы ведь, наверное, уже расспросили Бехтерева и пристально посмотрел на Сталина. Со своей внешней политикой вы напугали всех соседей. Кредит во Франции СССР, скорее всего, не получит. Убьёте меня, и кто вам тогда сведения и образцы военной и гражданской продукции возить будет. Заметьте, такие серьезные темы я обсуждаю только с вами, да и помогаю только вам. Ни Ворошилов, ни Буденный на политических лидеров страны совсем не тянут. Развел сначала руки, а потом взял стакан с чаем.